И завшивившие армейцы брали у графини кредитки, взволнованные как дети, и вытирали об её руки капельки соплей, свисавших с носа. Баронесса, взяв из сумки другую пачку, тоже помогала ей раздавать деньги толпившимся возле неё солдатам. Так она раздала несколько трёхрублёвок, как вдруг один человек, которому она подала бумажку, упал перед ней на колени и, взяв её руки в свои, начал их целовать бормоча что-то как сумасшедший. У вас несчастье, вы соскучились, спросил баронесса, подавая ему вторую трёхрублёвку. Но солдат не принимая денег продолжал стоять на коленях и смотрел в лицо баронесса отчаянным неподвижным взглядом. Потом он снова взял её за руки и прижал к своим горячим, острескавшимся губам. "Ну что вы хотите? Скажите, что с вами?" спрашивала баронесса с испугом. Но солдат вместо ответа обнял руками её ноги и начал целовать кусок юбки. выглядывавший из-под шубы, не переставая смотреть ей в глаза. И по этому взгляду баронесса сразу поняла всё. Это был взгляд голодного мужчины, который просил насыщения. А в этом также говорила его рука, которая гладила её по икрам, поднимаясь вверх. Она издала придушенный изумлённый возглас, в котором выразились недоумение, отвращение, оттолкнула его обеими руками от себя. "Годычек, брось её", закричал швик. Спускаясь вниз, в Нар, а после отводя растроившегося и поглупевшего от близости женщины человека Нанары, он принялся его уговаривать: "Ах ты осёл, и что это тебе пришло в голову внимания её здесь? Уж не думал ли ты, старый развратник, делать ей здесь бесстыдное предложение? Посмотрите-ка на него, он захотел подстрелить такую высокую птицу. Братист, такие серны только для лейтенантов и выше". Он уложил пленного плакавшего как дитя на нары и вернулся назад. Возле дам уже стоял штаб полковника Клагина, и старая аристократка, раздавая ещё деньги, спросила наконец, у кого какая жалоба. Начальник и сам обратился к пленным, предлагая заявить, кто чем недоволен. Выяснилось, что существует недовольство по поводу плохого качества хлеба, в котором встречается сор и много отрубей. Бранаса взяла в руки поданную порцию хлеба, отломила крошку, и положила в рот. Графиня тоже. От них хлеб перешёл к доктору Митрофану Ивановичу Маркову, прославившемуся среди пьяных своим лечением глицерином. Взяв в руки хлеб, он разразился целой лекцией. С гастрономической точки зрения в этом хлебе, который мы здесь видим, можно найти недостатки, но с медицинской точки зрения что ли возразить против него нельзя, потому что питательных свойств в нём для организма совершенно достаточно. В этом хлебе, несмотря на то, что он такой чёрный, его не жрёт даже и свинья, заметил Швиг вполголосом. Достаточно находится витаминов, белковых веществ и углеводов, необходимых для питания тела, продолжал доктор, держа перед собой хлеб словно размышляющий Гамлет череп. Милостивые государи и государыни, наша медицинская наука абсолютно точно выяснена. Что для питания человека в течение 24 часов вполне достаточно 80 г белков, 100 г жира, 300 г углеводов. Весьма занятно, что для поддержания силы человека вполне достаточен хлеб, в котором находится около половины, вернее 45% сосновых опилок. Такой хлеб завели в Германии. И если до нас дойдёт голос науки и на него обратят соответствующее внимание наши власть имущие, то наша победа обеспечена так как богатство сосновых лесов в России и Сибири неисчерпаемо и пропитание населения таким образом будет обеспечено на долгие годы